Как быстро расположить к себе человека с помощью хитрых приемов? Наше будущее во многом зависит от того, как мы общаемся и строим отношения. В дипломатии есть ряд сильных, продвинутых психологических приемов, которые помогают активно стимулировать симпатию и быстро располагать к себе. Используя эти приемы, мы начинаем нравиться человеку на интуитивном, неосознанном уровне. Познакомимся с ними поближе. Не будем ходить вокруг да около и сразу перейдем к приемам. Итак, как же быстро расположить к себе человека? Используйте прием Маугли. Подчеркните, что вы с человеком одной крови. В важных вопросах вы не просто с ним согласны. Вы, в принципе, думаете так же, как и он. Продвигаете те же самые идеи и взгляды. Осознанно подойдите к накоплению согласия. Чем больше утвердительных ответов вы вытащите из собеседника, тем лучше. Обходите стороной все моменты в разговоре, где можно встретить возражение и расхождение во мнениях. Продемонстрируйте в моменте свое несовершенство. Идеальные люди всегда смущают и отталкивают. Идеальных людей в природе не существует. Только в кино. И то это не точно. Попросите человека оказать вам небольшую услугу хоть передать салфетку за столом. Разум человека сформирует связь. Помогаю – значит доверяю. Доверие – сестра симпатии. Слушая собеседника, разделяйте его эмоции. Он радуется, и вы тоже радуетесь. Он выражает озабоченность, и вы тоже выражаете искреннее беспокойство. Поощряйте речь собеседника кивками и согласиями. Обращайте внимание, что вам важно и интересно все, что он говорит. Объединитесь с человеком в борьбе с чем-либо. Совместное недовольство – одна из самых сильных энергий. Осудите поведение нехороших людей. Раскритикуйте очередную безвкусицу. Выступите против моды на какую-нибудь глупость и так далее Не ставьте себя на первое место в разговоре. «Я», «Я» и снова «Я». Такие люди отталкивают. Смещайте фокус внимания на темы разговора, которые будут вас объединять. Признайте важность и значимость человека. Дайте ему почувствовать, что его личный жизненный опыт имеет особую ценность. Вы это принимаете, понимаете и восхищаетесь этим. Благодаря этим хитрым приемам человек интуитивно будет чувствовать к вам сильную симпатию. Вы сможете без труда быстро и эффективно расположить его к себе. Пользуйтесь на здоровье!